Глава 16. «Любовь или месть?» Спустя два с половиной месяца. «Ты точно надо мной издеваешься», — проворчала в трубку Катя. Андрей, мне вот-вот рожать, а ты заставляешь меня куда-то ехать. А ну, быстро говори, что ты там задумал». «Это сюрпризы». «Сюрпризы на девятом месяце беременности?» — вздохнула Катя. «Да, только от тебя такое можно ожидать». «Я специально прилетел ради этого момента, поэтому хватит ворчать. Все, я жду тебя на месте». Скинув вызов, Катя обратилась к личному водителю Андрея. «Может, вы мне скажете, куда мы едем?» «Не могу, извините», — с сожалением ответил мужчина. Андрея просил держать это в секрете. «Что он там задумал?» — прошептала Катя и, откинувшись на спинку кожаного сиденья, написала ему СМС. «Только не говори, что меня везут в город». «Да, в город, и заметь, что я тебе это не сказал, а написал». «Блин, Андреа!» — ругнулась Катя и быстро набрала текст. «Я без своего тревожного чемоданчика далеко не езжу, не мог сразу сказать, что в город». «Не переживай, все под контролем», — ответил он и тут же прислал еще одно СМС. «Если что, здесь рядом роддом». «Спасибо, успокоил». Буркнула Катя и, убрав телефон в сумочку, устремила взгляд на окно, за которым мелькали пожелтевшие деревья. Из всех осенних месяцев она больше всего любила октябрь на улице прохладно, солнечно, ярко, но в этом году Катя ждала этот месяц с нетерпением, потому что наконец-то скоро увидит свою девочку и возьмет ее на руки. Неужели беременность приближалась к концу? В это даже не верилось. За два с половиной месяца ее живот еще больше вырос и стал похож на баскетбольный мяч, а на остальных участках тела не прибавилось и лишнего сантиметра. Неудивительно, если учесть, что после развода кусок в горло не лез. «Через не хочу, Катюнь!» — говорила бабушка, чуть ли не запихивая ей в рот еду. «Давай-давай, тебе силы нужны». Но организм отвергал и еду, и общение с людьми, и прогулки на свежем воздухе. До сих пор перед глазами Кати стояло наглое лицо сестры, когда она увидела ее в их с Дамиром доме. «Кто тебя сюда впустил? Что ты здесь делаешь?» Быстро дыша спросила Катя. «Готовлю ужин?» пожала плечами Дана и вытерла руки о Катин фартук. «А ты здесь что забыла?» «Это не твое дело», процедила сквозь зубы Катя. «Я еще раз спрашиваю, кто тебя впустил в наш дом?» В ее голове никак не укладывалось, что Дана и Дамир живут вместе. Он не мог так убедительно врать. Просто не мог. Ведь Катя своими глазами видела, как Дамир реагировал на Дану. Он смотрел на нее как бык на красную тряпку, и с пеной у рта доказывал, что между ними нет и никогда не было отношений. Но она почему-то находилась в их доме и вела себя там как полноправная хозяйка. В смысле, кто меня впустил? выторошилась на нее Дана. В этом доме один хозяин, и ему решать, кого впускать, а кого нет. Она подняла с пола лопатку, сполоснула ее и, подойдя к плите, принялась перемешивать в сковороде овощи. Все происходило как в замедленной съемке. Катя отказывалась верить в то, что Дамир способен так жестоко ее предать. Ведь она только-только ему поверила, понадеялась, что их отношения еще можно спасти, а теперь стояла как вкопанная и смотрела на сестру, которая готовила для него ужин. Катя, я же пыталась до тебя достучаться», – бегло взглянула на нее Дана. «Я не раз говорила тебе, что мы с Дамиром вместе, что мы любим друг друга. А ты не верила». Дана недовольно вздохнула и помотала головой. «Я не знаю, зачем он разыгрывал весь этот спектакль. Почему не мог прямо сказать тебе про наши отношения? Нет, но ну я могу понять, что он переживал за вашего ребенка и что если с тобой что-то случится из-за стресса, то он всю жизнь будет себя винить». Дана убавила газ, повернулась к Кате и с досадой посмотрела на нее. «Он хотел подождать до твоих родов ради твоего же блага, но...» – обвела она взглядом кухню. «Раз ты здесь, то я не вижу никакого смысла продолжать эту игру». Катя ущипнула себя за руку, глупо понадеявшись, что это сон. Ты врешь! словно в бреду вымолвила она. Ты все врешь, как и про расставание с Максом, как и про трусы, которые были в квартире Дамира. А как ты узнала про Макса? нахмурилась Дана. Он приезжал и показал видео, на котором делал тебе предложение. Ладно, раз уж мы заговорили на чистоту, то расскажу, как есть, сказала она, таким тоном, словно сделала одолжение. Я разлюбила Макса, передумала выходить замуж. А весь этот спектакль с расставанием придумала для того, чтобы пожить у тебя. «Такой ответ тебя устроит?» Пока Катя пыталась сложить буквы и слова, Дана надменно подняла голову и скрестила на груди руки. «Хочешь спросить, зачем мне это?» Прищурилась она. «А ты вспомни, почему в детстве я ненавидела ездить к бабушке. Вспомни, как я из кожи вон лезла, чтобы на меня обратили внимание парни». Как ярко красилась, как носила крутые шмотки и туфли на каблуках. Но ты все равно умудрялась перетягивать все внимание на себя». Она усмехнулась и обвела Катю брезгливым взглядом. «Я никогда не понимала, чем ты лучше меня. Почему парни на дискотеках приглашали тебя на медляки, а я для них была словно пустое место? Я плакала от обиды, считала себя уродкой и не могла понять, что со мной не так. Почему родственники с тебя пылинки сдували, а меня шпыняли как неродную?» «Почему бабушка тебя всегда ставила в пример?» Дана закатила глаза и покривлялась, изображая бабушку. «Катя учится на пятерке, а ты троечница!» «Катя одевается красиво, а ты вульгарно. «Катя не хамит, а ты хабалка!» Она выставила перед ней руку и, обжигая взглядом, принялась загибать пальцы. «А Катя умница! А Катя красавица! А Катя то-сё! Пятое-десятое!» Потрясла она кулаком и прокричала на весь дом. «Катя, Катя, Катя! Всю жизнь только Катя!» «А когда наша идеальная Катя вышла замуж, то у бабушки началась другая песня. Катюня наша заслужила такого мужчину. Она ведь у нас умная, добрая, детишкам помогает». Дана усмехнулась и небрежно махнула рукой. «А нашу Данку никто не возьмет замуж с таким стервозным характером». «И ты из-за обиды на бабушку решила мне отомстить?» С ненавистью глядя на нее спросила Катя. «А я и не мстила», – хмыкнула Дана. «Мне действительно очень понравился Дамир. И, как выяснилось, я ему тоже. Я соврала тебе про разрыв с Максом, но все остальное – чистая правда. Между нами с Дамиром вспыхнули чувства, и мы собирались рассказать об этом после того, как ты родишь. Ты знала, что я от него беременна, что у нас будет общий ребенок, И тебя это не остановило?» Дана прищурилась и ужалила Катю взглядом. «Когда ты стала встречаться с Вадиком, тебя тоже не остановил тот факт, что он мне безумно нравился, верно?» «У тебя как с головой?» Сквозь зубы процедила Катя. «Нам было по пятнадцать, и помимо этого Вадика тебе нравилось еще около десятка парней из поселка, Так что не надо делать вид, что я кого-то у тебя увела и...» «Делать вид?» Вытаращилась на нее Дана. «А ничего, что я больше месяца рыдала в подушку. Он хотел встречаться со мной, а ты...» Заткнись, сжала губы Катя. У меня отличная память, так что даже не смей говорить о том, чего никогда не было. Если тебе показалось, что я у тебя кого-то увела, то мы были подростками, мы были еще девочками, не замужними, не беременными. Я не прыгала в постель к твоему мужу и не разрушала твою семью. И если ты таким образом решила мне отомстить за какие-то детские обиды, то это жестоко. Перебила Дана и горько усмехнулась. Нет, милая моя. Жестоко всю жизнь находиться на втором плане. Ты обязательно прочувствуешь, каково это, когда будешь растить своего ребенка вместе со своей любимой бабулей. А я своего сына буду воспитывать с Дамиром. Катя до последнего не верила, что у них с Дамиром любовь. Она пыталась зацепиться за любую мелочь, чтобы улечить сестру во лжи, но факты говорили сами за себя: неуданный, ни ни работниц никогда не было ключей от их дома и впустить ее сюда мог только Дамир. Дана понимала, что он может приехать домой в любой момент, и при этом она ничуть не боялась его появления, а наоборот, ждала и готовила ему ужин. А когда Катя вошла в спальню, чтобы взять бандаж, и увидела подушку для беременных, лежавшую на кровати, то все вокруг перестало иметь очертания. О ней Дамир тоже позаботился. Купил почти такую же, как у Кати.